Н. брысь обратно в преисподнюю!» шикнула на призрака Фэйм, легко подхватила корзинку и выскочила на согретое мягким осенним солнцем крыльцо, громко хлопнув дверью. «Мыррр!» Эта полосатая соседская кошка деликатно напомнила про давний уговор. Мистерис Фэймрил угощает ее чем-нибудь вкусненьким, а взамен получает эксклюзивное право чесать за кошачьим ушком и играть с фантиком. Очень выгодно, не правда ли, мистерис? На обратном пути, Шиим, извинилась женщина. Может быть, попробуешь все-таки поймать мышку ради разнообразия? Как вам такое только в голову пришло? Поразилась золотоглазая красотка, нервно дернув полосатым, как челки столичных модниц, хвостом. Откуда это дикие мысли? Ну, как знаешь, пожала плечами Фейм. Жди тогда, скоро приду. Она легко шагала по узкой улочке, уводящей путника вниз к рыночной площади, и жалела только о том, что не может себе позволить скакать в припрыжку, как в детстве. Несолидно, и соседи не поймут. Вот, скажем, мистрел Бинджай точно не поймет и не одобрит. Он вообще не одобряет незамужних женщин, считая их средоточием всех пороков, вместе взятых. Доброе утро, мистрел Бенджай, как можно ласковее проворковала Фейм. «Отличная погодка!» «Добрая, мистерис Сермат, Чопор накинул сосед. «Скоро зима!» «Да, скоро зима. Это он точно заметил. Но мы ведь совсем не боимся зимы, а, мистерис?» «Уже не боимся. Подумаешь, зима. Это же Сангара, а не Эрфариен. Тут даже снег выпадает один или два раза за весь холодный сезон. И за окном никогда не кружит метель, не воет вьюга». Осталось только запастись дровами. Мысли плавно перетекли с дров на средства для их приобретения, но испортить чудесное настроение так и не сумели. Колечко с сапфиром, подарок отца к свадьбе, как раз пойдет на отопление нынешней зимой. Камень великолепен, как уверял личный ювелир императора. и за него можно выручить кругленькую сумму и еще одной головной болью меньше. Не торопясь, без всякой спешки, Фэйм прошлась по лавкам, постепенно заполняя корзинку с нитью. За кусок говяжьей голяшки пришлось немного поторговаться, но мясник, любезнейший мистрил Макхеш, не смог устоять перед аргументами столичной вдовушки и быстро сдал позиции. Но где это видано, чтобы фунт жилистого мяса стоил больше одного талара 15 сетов? Нет таких цен, мистрил микхеш И не было никогда. Потом был зеленщик и бокалейщик, которые предпочли не спорить с мажьей вдовой, а то, мало ли, может, ее супружник покойный научил своим зловредным фокусом, прежде чем откинуть копыта. Как, вы не знаете, что у колдунов вместо ступней копыта? Вообразите себе! И хвост с кисточкой! Забавно, но лишь поселившись в сангаре, Фейм оценила преимущество, даруемые сомнительным счастьем совместной жизни с волшебником. Впервые за все 15 лет брака. от чего то в Арферине она все время чувствовала себя не привилегированной особой, а прокаженной. Впрочем, все уже в прошлом да здравствует Сангара! На обратном пути Фейм сделала уступку общественному мнению и зашла в храм Всетворца чтобы сделать мелкое пожертвование общения и воскурить палочку благовония перед алтарем в память о Кире. «Киридис Феймрил Эрмаат». «Береги ее!» – шепотом попросила вдова Мистрис, вместо традиционной молитвы. «И спасибо тебе за все!» Она никогда не была особенно религиозна, полагая, что всетворец читает в сердце каждого и от бесконечного повторения одних и тех же слов он внимательнее не становится. Торчать в храме по четыре раза на дню, как это делали многие знакомые столичные леди, Фейврилл не хотела, но старалась не привлекать к себе внимание показанным пренебрежением обязанностями честной прихожанки. Раз в неделю отметиться более чем достаточно, чтобы не вызвать пересудов. Это был восьмой день второй десятидневной недели второго месяца осени тол ат ней Сноска Тол от нынил. Буквально восьмой день второй недели нынил, второй месяц осени. Конец сноски в храме воскуряли смолу равинт, и ее терпкий аромат смешивался с запахом прелых листьев. Теплый дым поднимался вверх под самую крышу, окутывая полупрозрачным саваном золоченную статую все творца зиждителя простершего все 10 своих рук, над грешным миром, защищая, прощая и любя. Фейм закрыла глаза, прислушиваясь к тихому шелесту поминальных листочков, развешенных в оконных проемах. Кто знает, может быть, Кири уже родилась снова? Разве она успела нагрешить за свой единственный прожитый день? И вспомнилась вдруг бабушка, которая, если и появлялась в храме вообще, то лишь раз в году, Последний безымянный день лайка месяца. Сноска. Лайк месяц. 10 безымянных дней между вторым и третьим зимними месяцами Сулим и Рингари. Конец сноски. Чтобы совершить жертвоприношение и помолиться о душах предков. Считалось, что это рискованно, особенно для здоровья. Но Лидия Снисса вопреки всем ожиданиям, дожила почти до 110 лет. Видимо, молитва ее была искреннее, а дары от всего сердца. Бабушка всегда говорила «Фэймрил, никогда не обращайте внимания на пересуды. Нет смысла забивать себе голову мыслями о том, что будут молоть чужие языки. Будьте выше сплетен, будьте выше грязи». Лидия и Снесула Калидас воспитывали в старых традициях эллирорской аристократии. И она обращалась на «вы», Даже годовалому младенцу. Фейм старалась быть выше, даже тогда, когда из окружающей со всех сторон грязи у нее только нос торчал, и порой ей казалось, что бабушка ею и в самом деле очень гордится. Оставила же леди Калида свой особняк не кому-то, а Феймрил, хотя, к бабушкиному неудовольствию, та все же утратила право именоваться леди из-за своего во всех смыслах недостойного брака с мэтром Эрмаадом. Впрочем, все относительно. Особняк – это слишком сильно сказано. А иной родни, кроме внучки, старушки не осталось. Нельзя сказать, чтобы после посещения дома все творца у Фейм становилось легче на душе. Но в этот тол-ад нанил женщину с самого утра переполняла необъяснимая радость. И та, разве только не на крыльях, летела к выходу из храмового сада. Это вопиющая беспечность и неуместная благодушие – Не могли остаться безнаказанными. Просто не могли и все. В первый миг Фейм показалось, что она с разбегу врезалась носом в каменную стену. Из глаз аж искры брызнули. Второй мыслью была отчаянная – этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Третьим – неукротимое желание бежать – Но вместо того, чтобы броситься на утек, мистрис Ирмат совершенно неизящно пригнулась и на цыпочках подкралась ближе, прячась за кустами, и страшась одного. Мужчина в темном плаще услышит, как отчаянно стучит ее сердце. Лорд Рос Кайлин Джеведж, канцлер, патрон тайной службы, советник императора и прочее, и прочее, стоял, засунув руки в карманы длиннополого плаща с пелериной, наподобие тех, которые носят кавалеристы, и внимательно оглядывался в каждого проходящего мимо человека, явно поджидая кого-то. Кого именно высматривал Рос джевич Личного фейм сомнений не вызывало. Ее? Кого же еще? Рос Джевиц повернулся в профиль, и мистерс Эрмаад, К счастью своему, почти не рисковала встретиться с ним взглядом. Иначе точно дала бы стрекача прямо через кусты. Наверное. Все-таки привычка идти наперекор желаниям иногда очень полезна, что не говори. «Спокойно, спокойно, девочка моя», — сказала Фэйм себе. «Присмотрись получше. Вдруг ты обозналась?» «Слабое утешение и тщетная надежда. Его трудно с кем-то перепутать». Нет, ничего особенного в чертах лорда Джевинджа не имелось. Серые глаза, прямой ровный нос, четко очерченная линия губ, впалые щеки, тяжелый подбородок. Вот только глаза слишком глубоко посажены, а над ними нависают густые брови, нос слишком велик, а рот широк и перекошен на бок. Некрасивый молодой мужчина. К тому же, И очень неприятный человек со скверной привычкой мстить за малейшую обиду и убивать всех, кто, по его мнению, замыслил против власти императора. Раилов пес, звали его за глаза. Людская молва, в свою очередь, утверждала, что рост Джевич состоит из костей, дубленой кожи, стальных нервов и звериной подозрительности. Почему он один? Где его злобная сфора акторов? Сноска, актор. Действующий полевой агент Элилорской имперской тайной службы конец сноски озадачилась Фейм, так и не заметив рядом с Россом ни единого человечка из тайной службы. А ведь у мистецы Рмад гласно таких людей набит давным-давно. Но как следует проразмыслить над этой загадкой, Фейм не успела. Лорд Джевидж покинул свой пост и направил стопы в храм самое время до дёру Разумно рассудив, что береженного бережет всетворец, Фейм вышла из храма не через ворота, как все остальные прихожане, а своим, заранее продуманным путем. Еще весной она под видом интереса к выращиванию гортензий исследовала весь храмовый сад на предмет потайной лазейки. Мистрис Ирмаат всегда так делала, оказавшись в незнакомом месте, первым делом искала черную лестницу. «Только так и можно выжить». Так она и выжила. Никто из монахов и стражи за полгода не обнаружил, что несколько штакетин в заборе можно отогнуть, и тогда не слишком упитанная женщина вполне может проскользнуть в образовавшуюся дыру. Вокруг квартала, где располагалось ее убогое домовладение, Фейм обошла несколько раз, проверяя отсутствие слежки. Правда, для этого пришлось зайти в гости к мистрилу и мистрис Дипале, якобы за образцом для вышивки, и проторчать там чуть ли не до обеда. Зато из окна их гостиной открывался прекрасный вид на всю улицу, и ни один подозрительный или просто незнакомый прохожий не мог пройти незамеченным.